Становились второже Дедиловские, одна Епифанская, Мценские Новосильские, налево от них Мещерские, Шацкие и Ряжские, направо Орловские и Карачевские, южнее, далее в степь, Сосинские, по реке Быстрой Сосне, от Ельца и Ливин Рыльские, Путивльские и, наконец, Донецкие, самые дальние.